10.45 Было странно идти в костюме. Я утратила ощущение своего тела, шеи и плечи напряглись, сердце ошалело колотилось, по спине отёк пот, воздуха не хватало, подступала лёгкая паника, хотелось сорвать капюшон, снять маску, стащить перчатки с вспотевших рук. На перекрёстке у Сретенских ворот я остановилась на светофоре, чтобы пропустить велосипедистов и трамвай. На столбе светофора небольшой чёрный круг, почти незаметный. Просто другая структура поверхности. На светофоре засветился силуэт идущей фигурки. Когда-то светофоры были цветными, с тремя фонарями. В школе я писала курсовую про то, как прошлая цивилизация по капле растрачивала огромные запасы электроэнергии. Наши светофоры загораются, когда можно идти, и не горят, когда надо стоять.